Глава 14. Интерлюдия 8. Лимб. Часть вторая. Мы брели, утопая по щиколотку в песке. После быстрого спуска по скальным ступеням и зачистки города от башни нас отделяла только пустыня. И она, как оказалось, была просто огромна. Как Ангх разобрался со сканками, я даже не понял. Он просто сжал кулак, и псины растворились в небытие, будто их никогда и не было. Я в лимбе насмотрелся всякого, но такое видел впервые. Внутри развалин, которые я приметил с площадки, оказалось припрятано целое прорво снаряжения. Две склянки со смолой, быстро заживляющие раны, неплохой бронежилет, шлем, игольщик с самонаводящимися пулями, а также несколько копошащихся в куче паразитов, улучшающих регенерацию. И их я отправил в заранее припасенную для этих целей пластиковую баночку впрочем ничего из этого мне не понадобилось за все то время пока мы тащились по пустыне нам никого не встретилось и даже в огромных каменных останках которые когда то были частью башни оказалось пусто лишь ветер завывал в сквозняках пока мы пробирались вдоль огромных блоков пытаясь найти подъем то что сейчас происходит это реально это как посмотреть «Мне надоели загадки. Можешь просто объяснить?» «Просто боюсь, не получится. Ты же наверняка успел узнать историю народа, жившего здесь. За столько-то времени. Слышал о возрожденном боге». «О том, которого подняли со дна океана?» «Да, кое-что знаю. Несколько раз находил разбитый космический корабль и расшифровывал там найденные карты памяти». «Восстановить удалось очень мало». Но в общих чертах о местных легендах в курсе. Думал, что это часть работы моего подсознания, если честно. Ошибаешься. Все это вполне себе произошедшее когда-то давно событие. Те, которые произошли перед тем, как возрожденный бог нашел лазейку из Лимба и объявил себя владыкой, которого мы оба знаем. Ты серьезно? Абсолютно. То есть... Лимб все-таки реален? Это не моя фантазия или что-нибудь подобное? Нет, все это действительно существует. Тогда как можно объяснить происходящее? Я помню что-то из прошлой жизни, и оно появляется здесь, пусть в измененном, извращенном виде, но все же. И при этом все уже происходило со мной, но не в Лимбе, а раньше, в настоящем. Я запутался в собственных объяснениях. «Откуда тут ты, если тебя убили? Почему я не могу умереть окончательно?» «Ну, откуда тут я?» Это совершенно другой вопрос, не имеющий отношения к делу. «Скажем так, меня вернули. Большего я тебе объяснить все равно не смогу». «Как и раньше», — почему-то сказал я, чем вызвал у Ангха улыбку. «Вспоминаешь? Хорошо, это значит, что ты на верном пути. Что касается ха, законов Лимба...» то тут все еще сложнее, чем кажется. Он реален, не сомневайся, но, как бы это сказать, создан искусственно. Это несколько солнечных систем, использующихся в качестве тестового полигона. В каком смысле? Во всех, дружище, здесь проверяют оружие, технологии, болезни, лекарства, ставят психологические и иные тесты, работают с метафизикой реальности, перепрограммируют физические и химические законы мироздания. Говорю же, полигон. И мы сейчас на одной из планет этого лимба, да. И попасть на другие нельзя? А смысл? Там плюс-минус то же самое. Если не хуже, так и не лучше. Из лимба нельзя просто выйти против желания владыки. Он принадлежит ему. Вопросов в голове крутилось столько, что она начала болеть. Подожди, я остановился. Объясни по порядку, прошу. Я умер здесь бесчетное количество раз. Прожил тьма знает сколько времени, и мне нужны ответы прямо сейчас. Да не кипятись ты так. Отвечу на все, о чем хоть что-то знаю, обещаю. Давай остановимся. Как скажешь. Анг пожал плечами и устроился на ближайшем валуне. Я решил не тянуть и, скинув сумку с плеч, привалился к полуразрушенной стене. Ты сказал, что Владыка ⁇ то существо, которое местное подняли с дна. Получается, когда это случилось, Лимп уже существовал? Да. Тогда почему Владыка им управляет? И как он меня сюда отправил? Это очень долгая история, но, видимо, придется ее сжато пересказать. Лимп, как я уже сказал, ⁇ искусственно созданная реальность. Не слишком большая, но все, что здесь есть, реально, в том понимании, какое в это слово вкладывают люди. И создали это место предтечи, или айдеха, как их еще называют. Они действительно были первыми, кого во Вселенной создали, прости за тавтологию, создатели. А это кто? Боги, высшие сущности, те, кто создал все сущее во всем многообразии миров и реальностей но мы сейчас говорим не о них. О Владыке, верно, и об Айдеха, услышав знакомое слово, я действительно начал вспоминать. Кажется, я о них что-то знал. Даже не сомневаюсь, но давай ближе к теме, от которой мы отклонились. Предтечи создали лимб, и он такой не один. Это реальность, но как бы спрятанная между складками и слоями других реальностей. Этакий карманный мирок, в котором можно делать все, что вздумается. Ирония в том, что самих Айдеха уже давно нет, а владыка — один из тех, с кем говорили их проекции. Как и со многими другими избранными, они делились с ним знаниями, секретами и воспоминаниями. Они помогли ему стать тем, кем он является. Зачем он им понадобился? У каждого из таких избранных свой путь и своя цель. Кто-то сражается с первозданной тьмой, путешествуя по мирам, кто-то пытается предотвратить действия опасных личностей. Иные просто созидают планеты, некоторые, напротив, уничтожают то, что должно быть уничтожено. Избранные занимаются совершенно разными вещами, но в целом их миссия проста — не дать Вселенной оказаться разрушенной. — И как это определяется? — Вопрос не ко мне, — развел руками мироходец. На них могут ответить только на высшем уровне. Но ты ведь тоже из таких, из избранных. Значит, должен знать. Когда-то ты уже задавал этот вопрос, рассмеялся Анг. И с того момента ответ не поменялся. О чем ты? Я не такой, Кальн. Не совсем обычный человек, конечно, но и не избранный. Тогда откуда? Я все это знаю, все просто. Первые тоже говорили со мной, но... «Во мне не оказалось нужных сил. Возможно, когда-нибудь это изменится, но сейчас я просто собачка на побегушках». «В каком смысле?» «Отправляюсь туда, куда укажут. Делаю то, что скажут». «И ради чего все это? Лично тебе. Зачем выполнять волю первых?» «О, эту тему мы с тобой обязательно тоже когда-нибудь затронем, но не сегодня. У нас есть куда более важное для обсуждения вещи». Ты сказал, что миссия избранных — не дать Вселенной оказаться разрушенной. Как с этим соотносятся действия владыки? Никак. Бывает и такое, что избранный не желает слушать первых. В таких случаях всегда случается беда. И эту беду мне и нужно исправить. Я ведь уже говорил, что лимп такой не один. Да. Так вот, если не помнишь, тебе это тоже известно не понаслышке. В каком смысле? «Видишь ли, Кальн, ты самый везучий сукин сын из всех, кого я только знал. После того, как то дело с сокровищницей Владыки накрылось тьмой, а нас поймали, ты не только умудрился выжить. О нет, ты стал приближенным Владыки, узнал массу нового о вселенной, о предтечах, смог вернуть украденную у тебя личность, а потом и вовсе отыскал ключик к сердцу Арна. Я смог его украсть». И не только, дружище. Благодаря ему и контакту с Айдеха тебе открылись невиданные возможности. Тот портал, то место, куда ты с его помощью перенесся. Все это результат твоего взаимодействия с сердцем. Ты стал таким же, как владыка, понимаешь? Таким же, как многие другие, кого отметили своей печатью первые. Тем самым избранным. Так уж получилось, что теперь ты портас посланника деха несущий их волю сквозь реальность и время. Поздравляю!» «Погоди!» — в голове и я пытался осознать, сказанное Анхом. «Погоди! Ты хочешь сказать, что это не портал привел меня в готовое место? Наоборот, он... То есть я с его помощью создал вот такой же лимп? Мироходец внимательно посмотрел на меня. «Именно!» Ну, скорее всего, не такой же. Полагаю, личность ты куда более приятная, чем владыка, так что и мир у тебя должен был получиться не таким гнетущим и мрачным. И как все это связано с тем, что происходит сейчас? Как это знание поможет мне выбраться из лимба? Владыке нужно сердце, и сам он добраться до него не может. Нельзя попасть в чужой лимб, не имея сердца. Сделать это может только тот, кто с его помощью создавал пространство. Но сердца и у меня нет, я оставил его там, где бы это ни находилось. «Это не важно», — Анг покачал головой. «Создав собственный лимб, ты навсегда связал себя с ним. Но я помню, как владыка вытащил меня оттуда. За мной пришли его слуги. Мы очень долго сражались, но они все же взяли меня, взяли и притащили обратно в тронный зал». Тогда у владыки хватило сил открыть объемный портал по твоим горячим следам. Если хватит мощи и действовать быстро, как поступил он, есть шанс догнать беглеца. Но удерживать такой портал долго невозможно, и как только он схлопнется, путь обратно сможет указать только тот, кто создал его изначально, то есть ты. И сейчас у нас есть шанс найти этот путь, Мы направляемся в место, откуда можно открыть дорогу, которая приведет тебя к сердцу. При всех достоинствах владыки и отдавая дань уважения его мощи, полностью заменить то, что создали первое, он не может. Что это значит? Это башня, Анг указал на постройку. Огромный ретранслятор. Не только, разумеется, но нам и не нужны все функции этой постройки. Главное, это одна из тех точек, откуда можно выбраться наружу. Помнишь, я говорил о лазейке, с помощью которой владыка выбрался из Лимба? Все это время она была здесь, скрыта от тебя. Полагаю, нашему общему знакомому было несложно оградить ее от любопытных глаз, но... Но... Но пришел я, картинно поклонился мироходец, и расчистил тебе дорогу. Путь был долгим, не спорю, но зато окольными путями ты обошел все пространственные развороты и опасные места этого комбинируемого мира. И все благодаря тому, что я тебя направлял. Я шел сам. Это тебе только кажется, — усмехнулся Анг. Но сейчас речь не об этом. Да как раз об этом. Хочешь сказать, это не владыка послал тебя? Во мне вновь проснулись сомнения, слишком уж Анг гладко стелет. «Даже если так, неужели он не узнает, что ты тут был?» «Не узнает. Он хоть и силен, но не ему тягаться с силой предтич. Они отправили меня сюда, и они же скрыли от его взора. После того, как мы провалили попытку пробраться в сокровищницу, планы Айдеха на меня слегка скорректировались». Теперь нужно ликвидировать угрозу, исходящую от владыки. А ты сделал за меня большую часть работы, дружище. Украл сердце, спрятал его и закрыл доступ всем, кроме себя. Мои поздравления, все это опровернуто довольно ловко. И все же я тебе не верю. Дело твое, но один вопрос остается открытым. Какой? Ты готов отправиться в путешествие, Кальн? Готов вернуть сердце и уничтожить его, чтобы уничтожить владыку. Я же уже сказал, я тебе не верю. У меня вообще такое ощущение, что подобное уже происходило. И не раз, и не два. Не только с тобой. Будто всю мою жизнь меня все использовать пытаются. Год за годом, век за веком. Мне надоело. И тем не менее, куда-то тебе нужно идти, верно? Только не говори, что не почувствовал зов башни. К этому я отношения никакого не имею. Я замолчал, пытаясь собраться с духом. Ярость прошла, уступив место терзавшей меня ранее усталости. Хотел ли я подобного тому, что предлагал Анг? Да, тысячу раз, да. Я всем сердцем, всей душой ненавидел владыку и желал ему только смерти, но... Как всегда было определенное «но». Сердце я украл для того, чтобы воскресить Сандру. Или я не помнил, получилось ли это сделать или нет, и если нет, смогу ли я провернуть этот фокус, прежде чем сердце будет уничтожено? Этот вопрос я задал Анху, но он лишь печально покачал головой. Ты хочешь правды? Я не знаю, Кальн. Хотел бы ответить, но не знаю. Мы снова замолчали, и в этот раз он не выдержал первым. О чем думаешь? О том что будь ты посланником Владыки, наверняка бы соврал и сказал то, что я хочу услышать. А может я сказал то, что сказал именно поэтому, чтобы тебя еще больше запутать? Может быть, мне пришлось согласиться. Но я уже принял решение. В самом деле. Идем к башне. Мне ужасно надоело торчать в этом мире. И даже будь ты самим Владыкой. Плевать. Я готов рискнуть. Ты прав. Все равно надо куда-то идти. А раз уж мы здесь... Только сначала хочу задать один вопрос. Какой? Насколько может быть велик мой лимб? Мироходец, кажется, удивился и на мгновение задумался. Судя по тому, что мне нашептали первое, довольно велик. А конкретнее? Думаю, это небольших размеров галактика. Конечно, все пошло не по плану. Наши встречи начинают меня раздражать, сплюнул я. На одном из средних уровней башни мы с Ангхом обнаружили колодец. Да-да, колодец, тянущийся через почти всю постройку. Но только на нужном уровне обнаружилось стекло, к которому меня потянуло словно загипнотизированного. Анг удовлетворенно вскрикнул, я протянул руку и... Огромная воронка ударила из колодца. Это были снежинки прямо посреди пустыни. Я понял, почувствовал, что меня туда тянет и полностью отдался этому ощущению, потянувшись к порталу. Он затянул меня в свой водоворот, а затем появился Владыка. Просто очутился рядом со мной, также зависнув в снежной воронке. Анг, не успевший сигануть следом за мной, замер в неподвижности за пределами портала. Мне неприятный не более твоего. Тогда отвали, крикнул я. Владыка не делал попыток отменить переход, но все вокруг словно застыло. Лишь снежинки, образующие цилиндр портала, все еще кружились, завораживающе и очень медленно. «Опять этот сленг! Отвалю, вор, только поговорим!» «Не о чем нам с тобой говорить! Хочешь убить — убей! Отправь обратно к началу цикла! Что ты там еще можешь?» «Я устал!» «Это была правда!» В очередной раз мне дали надежду и почти сразу ее отобрали. Я даже близко не надеялся, что сказанное «Ангхам» сбудется. Вот бы все это поскорее закончилось. «Понимаю!» — мне показалось, что в голосе владыки проскочила усмешка. «Но сегодня явно твой день. Я не могу ничего сделать с Портасом во время Перехода, только замедлить на какое-то время. Я даже не уверен, что это не очередной твой обман». Это я тоже понимаю. Но тем не менее, пока мы здесь, ничего поделать нельзя. У нас есть какое-то время, но его немного. Позволь, я сразу перейду к сути. Все, что тебе рассказал Анг, правда. Да неужели? Все так. Ты тоже портас. Это я знал и раньше. Ты смог обуздать какую-то часть энергии сердца, создать свой лимб. Поздравляю. Мои догадки, возникшие после разговора со слугами, побывавшими там, подтвердились. И мне действительно нужно сердце, чтобы продолжать править так, как я привык. Ну конечно, где же ты был раньше? Наблюдал за тобой. Пытался понять, изучал. Ты ведь не думаешь, что я остановил тебя у самой двери в самый последний момент? Нет, мой дорогой друг, я все контролировал с самого начала. Каждый твой, как ты это назвал, цикл, все происходило под моим контролем кроме твоего дружка, пробравшегося сюда без моего ведома. Но и его я поймал, как ты сам видишь. Но сейчас это не важно». «А что важно?» «Хочу предложить тебе сделку, вор». Я хрипло рассмеялся. «Кажется, мы с тобой это уже проходили, владыка. Мне не понравилось на тебя работать». «Сейчас все будет по-другому». «Почему?» «Потому что я могу предложить тебе то, чего ты на самом деле хочешь». Тогда этот разговор совершенно ни к чему. «Потому что на самом деле я хочу, чтобы ты был мертв». «Неужели? А как же та спокойная жизнь с фиалкой? Не это ли то самое единственное, чего ты всегда желал?» «Ты отнял это у меня!» — выкрикнул я. «Отнял, урод! А теперь предлагаешь вернуть?» «Ха-ха-ха! Пошел ты! Пошел, ублюдок! Ни за что я не пойду у тебя на поводу!» «Но почему? Я ведь действительно могу это сделать», — спокойно отозвался владыка. «Легко. Ты доставил мне массу неудобств, признаю. Но, несмотря на это, твои действия все равно, что комариный укус. Все, что мне от тебя нужно — сердце. Взамен я воскрешу Сандру и отправлю вас туда, куда только пожелаете, и обеспечу существование вечной роскоши. Все, как ты хотел. Ты умрешь без сердца», — улыбнулся я. Если я откажусь, передумаю, попытаюсь уничтожить его или обмануть тебя. Ты не сможешь дотянуться до него, и я буду единственным, кто решит твою судьбу. Никакие посулы тебе не помогут. Ты не сможешь попасть в мой лимб. Так что и цена твоей сделки — ломанный грош. Я отказываюсь. Пусть тебя не вводят в заблуждение, сказанное твоим другом. Без сердца я умру, но не так скоро, как тебе кажется. Даже по меркам твоей долгой, как ты сам считаешь, жизни, мне осталась целая вечность. Хоть это доставит дополнительное неудобство, будь уверен, ради сердца я переверну всю Вселенную. Тем более этого делать и не потребуется. Поблагодари свою самоуверенность». «О чем ты?» — напрягся я. Воспользовавшись этим ретранслятором, ты допустил небольшую ошибку — оставил след». Он приведет меня куда нужно, и я обязательно отыщу ключ к твоему лимбу, даже если ты исчезнешь на века и тысячелетия, вор. У меня будет это время, не сомневайся, а вот у тебя очень вряд ли. Так что, вне зависимости от твоего желания, моя сделка останется в силе. До тех пор, пока ты не отыщешь сердце. Подумай, когда это случится. И еще кое-что, чтобы окончательно убедить тебя в том, что у меня все под контролем. «Чтобы тебе не наплел твой дружок-мироходец, и чтобы там себе не думали первое, кое-что я все же умею». Владыка повернул запястье, и поток замедлился еще сильнее. Мне показалось, что в нем появилась миниатюрная прореха. «С тобой я сделать ничего не могу, да это и не нужно. И хотя сам пойти тоже не могу, не тот энергетический резонанс, но вот пропихнуть в твою лазейку своего человека, думаю, получится». Он щелкнул пальцами, и рядом с нами соткался силуэт человека. Я узнал рослова пса. Он в своей массивной броне застыл рядом со мной в стазисе, ибо перенесся во временной поток извне. «И последнее!» — Владыка чуть склонил прикрытую шлемом голову. «Думаю, что лишние воспоминания тебе не пригодятся, вор. Ты наговорил достаточно. Да и я давно тебя знаю, чтобы понимать» ты обязательно попытаешься снова извернуться. А мне наскучили игры. Помни главное, Кальн, мы заключили сделку. Пусть и против твоего желания. Ты возвращаешь мне сердце, а я тебе фиалку и вашу счастливую жизнь. Остальное забудь. Когда прибудете на место, пес объяснит тебе, что делать. Удачи!